Аграфы. Итак, что мы имеем в итоге? Пожилая аграфка, известная в империи, аграф под именем Дитрии, старший супруги императора Карнара, внимательным и мигающим взглядом ввела присутствующих на этом совещании разумных, которые были типичными представителями их расы, а также и главами великих домов империи, которые в сложившемся положении были вынуждены присутствовать прямо перед ней давать свои ответы на ее вопросы. А имеем мы, как ни странно, именно то, что некоторые из вас начали по какой-то глупости вмешиваться в то, к чему не имеют никакого отношения. Вот, например, великий дом Нуала, который занимается производством различных нейроимплантов и нейросетей, вдруг проснулся и принялся старательно пытаться вести охоту на разумного, который на данный момент интересен империи. Прошу прощения, госпожа, решительно встала того самого глава Великого Дома, который только что был упомянут как провинившийся, но разве это не закономерно? У этого разумного стоит действующий симбион древних, который так интересен именно нам, ведь именно мы занимаемся производством нейрооборудования в империи, а значит именно мы и должны его получить, ведь это все вполне понятно и объяснимо. «Дорогая моя, это было бы объяснимо, если бы вы с самого начала, как только стало известно об имеющемся распоряжении этого разумного симбионти древних, постарались бы проявить к нему свой интерес». Тут же резко осадила ее старшая жена императора, даже не обратив внимания на возмущенные взгляды со стороны других глав великих домов. «Если же вы упустили такую возможность, то упустили ее навсегда». И не надо со мной сейчас играть в эти игры. Скажу сразу, вы меня сильно разочаровали. И это разочарование достаточно велико. Хотя бы по той причине, что вместо того, чтобы действовать на благо империи, а вы по какой-то глупости начали старательно пытаться вмешиваться в работу моих агентов. И именно что моих. А я подобного не прощаю». «Ваши агенты, которых вы туда послали, действовали очень топорно и грубо. Что это за фокусы такие с попыткой найма охотников за головами? Вы что, совсем с ума все посходили? Только что одна дура такой же учидила, и теперь вы туда же. Вы хотя бы понимаете, что сейчас из-за ваших действий империя Аграв должна нести ответственность? Мы и так оказались виноватыми по большей части законов Содружества». А тут и вы туда же сунулись. Это хорошо, что еще мои агенты сумели вмешаться и остановить ваших идиотов. А что было бы, если бы этого не произошло? Ах, вы не знаете? Так я вам подскажу. В данном случае, учитывая то, что служба безопасности Федерации Нивей уже старательно отслеживает все подобные контракты, особенно в отношении этого разумного, мы банально оказались бы в еще большей яме, которую вы хотели выкопать. И в этом случае ответственность за все случившееся лежала бы именно на вас. Но так как этим разумным совету Содружества на такие подробности плевать, то в этой ситуации будут обвинять все наше государство. Неужели вам такое сложно понять? Вы хотя бы сначала посоветовались с теми, кто имеет в этом больше опыта и знаний только открывшая рот, чтобы сказать что-то в свое оправдание, глава Великого дома Нуала тут же осела, так как поняла, что сейчас ее оправдания никому не нужны. Честно говоря, ее мнение сейчас вообще никого и не интересовало, особенно сидевшую перед ней женщину, которая уже устала давать инструкции своим исполнителям, стараясь учесть и хоть как-то предотвратить возникновение каких-либо проблем и сложностей, имеющих отношение к этому делу. В этот день досталось практически всем представителям великих домов, кроме одного. Глава великого дома Маур сидела достаточно спокойно и не нервничала. Все только потому, что к ней придраться особо не получалось. Ее исполнители делали все согласно инструкции, которую они получили. Вот только на данный момент все это не приносило никакой пользы. Все из-за того, что молодой разумный, который их так интересовал... Исчез на несколько месяцев с территории Содружества. И даже на территории Фронтира, по данным разведки империи, его замечено не было. И теперь даже сама старшая супруга императора никак не могла выяснить то, куда именно он мог деться. А тут еще и эти хитрецы. Надо же было им сунуть свой нос в эти дела. Так что гнев старшей супруги императора был вполне понятен и объясним. На орав, как следует на этих разумных, Дитрия потребовала, чтобы они тщательно все обдумывали, прежде чем принимать какие-либо решения, а потом объяснили это в личной беседе. Судя по мрачным лицам глав великих домов, которые медленно покинули ее кабинет, они явно понимали, что это все только начало. Их вина была слишком велика, чтобы ее можно было так легко и просто сбросить со счетов. Так что тут им ничего другого не остается как поступиться какими-то своими интересами на благо империи. С большим трудом Дитрия удержала строгое выражение на лице, чтобы не дать им понять, что все это в основном разыгранное представление, хотя она действительно первое время гневалась. «Хорошо еще, что мои агенты успели все исправить раньше, чем эти придурки наделали дел». Тихо выдохнула женщина, внимательно посмотрев на свою старую подругу. Ты себе даже не представляешь того, что могло произойти. А что, Служба Безопасности Федерации теперь действительно отслеживает подобные заявки?» Задумчиво проворчала глава Великого Дома Маур, внимательно посмотрев ей в глаза. «Зачем это им вообще нужно? Это же глупо в принципе. Можешь верить, а можешь и не верить. Но факт остается фактом. Они действительно отслеживают подобные заявки». Махнула на нее рукой Дитрия, после чего решительно достала бутылку своего любимого вина и налила в два бокала, один из которых передала подруге. Честно говоря, я сама вообще-то была этому удивлена. Но пришлось учитывать такое стечение обстоятельств. Этот разумный действительно настолько заинтересовал Федерацию Нивы, что они теперь нас покоя не оставят. Будут искать любую возможность укусить, причем делать это будут довольно болезненно и наверняка, «Все только из-за того, что мы совершили одну ошибку. Как ты понимаешь, в политике подобные вещи не прощаются. Так что я бы на твоем месте не думала о том, что все так легко и просто закончится. К тому же я хотела бы узнать о том, как у тебя идут дела. Поделишься новостями? А какими новостями я могу поделиться? По сути, у меня нет ничего нового», – пожалуй, в ответ пожилая А «Мы тоже ищем этого парня, чтобы попытаться с ним пообщаться» если получится. Вот только он действительно исчез. Да еще и достаточно быстро. Как факт, мы банально не можем выйти на его след. Так что тут все глухо. Этот разумный словно чувствует то, что его ждет. А что его такое страшное ждет? Сев в свое кресло, старшая жена императора устало посмотрела на нее. — Только не говори мне, что вы опять решили играть те самые игры с игрушками. Глупо это будет с вашей стороны. Этот вопрос я даже не обсуждаю. Более того, как бы вы сейчас ни пытались развить ситуацию, советую тебе в первую очередь подумать вот о чем. Именно о том, что этот молодой парень нам нужен в вполне адекватном и разумном виде. Понимаешь, о чем я говорю? А адекватный вид подразумевает под собой именно то, что он сам и полностью добровольно должен прийти к нам. «Добровольно!» Если вы не можете этот факт обеспечить, то лучше отступить. Я думаю, что в империи найдутся представители великих домов, которые с большой радостью постараются подмять под себя подобную возможность. Будет ли так на самом деле, я не знаю, но скажу сразу. Считай, что он под защитой императорской семьи, как я тебе уже сказала. Если все то, о чем мы догадались, настоящая правда, то этот молодой разумный нам нужен целым и невредимым. Живым и здоровым. Надеюсь, ты понимаешь, о чем я говорю. И больше я повторять этот нюанс и пояснять истинные причины интереса к нему просто не буду. Так как не считая нужным делать подобное, ты должна и сама понимать, что в сложившемся положении он настолько важен для нашего государства, что мы просто не можем отдать его в чужие руки. Если мы сделаем такую глупость, то потеряем любую возможность вернуть истинное могущество нашего народа на прежний уровень. Тебе еще что-то надо пояснять? Судя по покачиванию головой этой пожилой женщины, в излишних пояснениях она банально не нуждалась. И это было достаточно хорошо. Но были и сложности. В первую очередь эти сложности касались как раз того факта, что этот парень действительно куда-то исчез. Исчез настолько быстро и непредсказуемо, что аграфы никак не могли выяснить подробности и это сильно раздражало, всех их раздражало. К тому же на территории Содружества, а именно на территории Федерации Нивэй, появился корабль с полотов, которому, по сути, ничего было там делать. Хуже всего было то, что капитан этого корабля категорически не желал общаться ни с кем, даже с представителями империи Аграф, а просто чего-то ждал. Чего или кого «А ты слышала о том, что на территории Содружества появились сполоты? все так же задумчиво проговорила Дитрия, и, заметив согласное кивание головой со стороны старой подруги, тихо продолжила говорить. «Я надеюсь, что ты и сама понимаешь, чем может это все закончиться, если данный индивидуум попадет в руки сполотов. Пояснять не надо?» Само по себе появление этого живого корабля слишком необычно. Они прибыли сюда с какой-то своей целью и думать о том, что в данном случае сполотов интересует что-то одно, не имеющее отношения к подобным нюансам, я бы не стала. Именно поэтому мы и должны их опередить. Я думаю, что ты и сама прекрасно понимаешь главную проблему. Если сполоты захотят заполучить этого разумного, то их вряд ли что-то или кто-то остановит. Враждовать с ними из-за этого парня даже Федерация Нивы не будет». — Ну, в этом вопросе я бы не была так уверена, задумчиво сделав очередной глоток вина, подняла на свою старую подругу глаза Раллия Дитармаур и, тихо усмехнувшись, покачала головой. — Дело в том, что этот разумный тоже не так-то просто, как ты думаешь. Он вряд ли так легко и просто сдастся. И, скорее всего, даже подобное положение дел продумал. Тем более, когда речь заходит о его собственной жизни и свободе. Я думаю, что в данном вопросе он сумеет удивить даже сполотов, не говоря уже о ком-то еще. К тому же наверняка он найдет способ извернуться, даже если ранее не планировал таких столкновений. Добавь сюда еще и тот факт, что принудительно кого-либо забирать к себе сполоты в принципе не могут. В данном случае подобная попытка с их стороны нарушает законы Содружества. А так как сполоты не входят в состав Содружества... У них могут возникнуть серьезные проблемы. Ведь это повод надавить на них. Я думаю, что этим вопросом тут же заинтересуются все, не считая самой Федерации Нивей. Так что будь готов к сюрпризам. Да и нам не помешает отвлечь таким образом внимание от себя. Предупреди послов, чтобы были готовы начать бучу против объединения с Полотов. Ведь ты сама говорила мне о том, что они нам все это время гадили. «Пришла пора рассчитаться». «Хорошо бы!» — криво усмехнувшись в ответ, Дитрия медленно поставила свой опустевший бокал на стол и медленно вздохнула. «Мне бы не хотелось отдавать этого разумного в чужие руки, как я тебе уже говорила. По моим подозрениям и по всем имеющимся доказательствам, именно Спалоты и были виноваты в том, что мы когда-то потеряли силу друидов. Поэтому я и не хотела бы, чтобы мы снова совершили подобную ошибку». «А тебя не смущает тот факт, что ДНК этого парня, доминирующая, медленно выдохнула голова великого дома Маур, и также оставила опустевший бокал из-под вина, этот же парень обычный человек и к графам не имеет никакого отношения в данной ситуации, учитывая тот факт? Я тебе могу точно сказать, что его дети будут нести больше генетических черт своего отца, но никак не матери». Так что даже если ты выдашь за него замуж какую-нибудь девчонку из великого дома, это до добра не доведет. Будет достаточно серьезный конфликт интересов. Особенно, когда пойдут дети. Я сильно сомневаюсь, что на это не обратят внимания. Скорее всего, сразу же найдутся и те, кому это станет поперек горла. Как факт, сразу возникнут огромные сложности, которые придется решать именно тебе» так как это ты свела подобное семейство воедино. «Я это и так знаю», — усмехнулась в ответ Дитрия, в этот раз как-то словно насмешливо посмотрев на свою старую подругу. «Только вот ты не учитываешь тот факт, что этот молодой парень имеет не только доминирующую ДНК, он имеет и дар, который с этим ДНК передастся его детям. Добавь сюда еще и тот факт, что в сложившемся положении им придется с этим считаться». А также и с тем, что даже в древних летописях нашего народа указывается, что друиды от нас отличались. Уши у них были обычные для людей, но не такие, как у нас. То есть придраться к этому факту сможет только тот, кто совершенно никак не изучал прошлое нашего народа. Вот и все. Ты хотела ответ, ты его получила. После этого монолога, посмотрев молча друг на друга пару мгновений, обе женщины громко рассмеялись. Они любили такие споры. В этом случае они как бы возвращались в прошлое, когда таких проблем, как руководство царством, государством и Великим Домом, у них банально не было. И это были обычные девчонки, которые могли часами спорить о каких-нибудь мелочах, вроде того, в каком платье пришла их соперница на какой-нибудь вечер. Сейчас же их споры становились все более и более серьезными, так как в данном случае речь шла именно о том, как решить главный фактор — вернуть истинное могущество и силу своему народу, которую когда-то они по наивности и доверчивости своих предков потеряли. Конечно, им обеим было понятно, что этот молодой парень на данный момент никому особо не доверяет, и с этим не поспоришь». И все только из-за того, что он действительно имел право на такую обиду. Но кто же знал, что он может так понадобиться представителям империи Аграф? Кто же знал, что такой дар скрывается в ДНК какого-то простого, разумного с территории Федерации Невей? Обсудив еще несколько мелочей, старые подруги расстались. Им было чем заняться. Делу обеих хватало. Кроме этого, старшая супруга императора тут же приказала привести к ней главу департамента разведки империи. Эта представительница их народа должна как можно быстрее найти все следы этого пропавшего парня. Главное, чтобы с ним ничего не случилось. Он был нужен им именно живым и здоровым. Но даже если он будет хоть немного нездоров, это имеется в виду даже его разум, из-за чего его едва в прошлый раз его не отправили на утилизацию, то и в этом случае его надо доставить в империю. Нужна его ДНК. А значит и живой организм. Все остальное можно решить искусственно. Для этого есть все возможности, включая сюда искусственное оплодотворение. Но это все будет позже. Главное сейчас найти хотя бы следы. Куда он пропал? И вообще, куда направился? Пусть ищут. И пусть найдут. «Да сколько же можно!» Разъяренно ворвавшись в резиденцию из своего великого дома, Рана Ди рывком отбросила в сторону вежливого секретаря, которая попыталась ее остановить и привлечь внимание женщины какими-то новостями. «Почему я должна по какой-то глупости выслушивать подобное?» «Мы хотели забрать то, что полагается нам, то, что принадлежит нам, но нам опять помешали». «Госпожа!» «Если вы говорите о том, что сотрудники Департамента разведки империи помешали нашим агентам нанять охотников за головами, чтобы поймать одного интересующего вас разумного, то вынуждены признать тот факт, что это было сделано правильно». Пожилой секретарь достаточно вежливо, но при этом бескомпромиссно перебила свою хозяйку, чем вызвала у вот той удивленный взгляд. «Наши агенты едва успели уйти» так как сотрудники службы безопасности Федерации НИВЫ заинтересовались их активностью, и даже более того. Есть информация о том, что последние несколько заказов на биржи наемников в отношении подобного решения вопросов оказались полностью под контролем сотрудников службы безопасности Федерации. И все те, кто пытался таким образом продвинуть свои интересы, оказались в ловушке. Благо, что наших агентов там не было, Но, к сожалению, приходится учитывать тот факт, что в данном случае нас фактически спасли не только от гнева императорского семейства, но и от проблем с Федерацией Невей. «Да какая нам разница, какие там проблемы у Федерации!» Постаравшись взять себя в руки, глава Великого дома Нуала устало отмахнулась от подобной мысли. «Нас такие мелочи не интересуют!» «С Федерацией пусть вон дипломаты разбираются!» У нас и без них проблем хватает. Где это видно, чтобы в Содружестве нейросети и импланты были того же уровня, как и у нас? Это вообще в принципе недопустимо. Мы не можем этого позволить. А они уже разрабатывают седьмое поколение. Госпожа, если возникнут проблемы с Федерацией у империи, то виноватыми сделают именно наш Великий Дом. Снова жестко и бескомпромиссно осадила слегка взорвавшуюся хозяйку секретарь при этом постаравшись как можно вежливее затолкнуть ту в личный кабинет главы, чтобы никто из посторонних не слышал их спора. Надеюсь, вы и сами понимаете то, чем для нас могут закончиться такие проблемы. Я сильно сомневаюсь, что император, а в частности его старшая супруга, оценят подобное рвение с нашей стороны. Если бы мы хотя бы получили результат, тогда было бы другое дело, но результата у нас нет. И использовать наемников в данном случае действительно было бы ошибочно. Как я узнала, причем через секретариат императора, уже одна семья дипломатов Федерации была жестоко наказана. Эта красотка не придумала ничего другого, как банальное нанятие отправить за этим разумным охотников за головами. А они, как оказалось, тоже были не идиоты. Сделали протоколы договора а также и весь процесс происходящих переговоров записали на видео. И это видео было предъявлено нашему представителю в Совете Содружества. Как вы думаете, что в результате произошло? Скажу сразу, ничего хорошего. Проблемы, которые теперь возникли у этой семьи, были решены быстро и жестоко. Поэтому нам предпочтительно в такие дела вообще не вмешиваться. Я надеюсь, вы сами понимаете, чем для нас это все чревато. Вы хотите, чтобы император своей волей и попутным решением Совета глав Великих Домов, на котором мы в тот момент не будем иметь никакой возможности им противостоять, лишил нас контроля над производством нейросетей и нейроимплантов? Наш Великий Дом занимался этим делом уже тысячи лет. А вы хотите вот так вот взять и все поломать? Прошу прощения, госпожа. Но подобное позволить я не могу. Мы должны как можно эффективнее продумать нашу стратегию в отношении этого разумного. Я уже знаю о том, что началась какая-то подозрительная активность со стороны Великого Дома Маур. Причем эта активность, как ни странно, направлена именно в отношении этого молодого разумного. Поэтому я бы рекомендовала попытаться наладить с ним отношения и выяснить, чего именно они добиваются. Возможно, через их связи мы и сумеем заполучить этого парня, который никому, кроме нас, по сути, не нужен. — Высший дом Маур! — разораженно выдохнула глава великого дома Нуала, едва ли не сплюнув на пол при этих словах. — Че это нам надо с ними общаться? — У них свое производство, а у нас свое. — Они занимаются кораблями, мы занимаемся нейроимплантами. — Что за глупость такая? — Я не считаю нужно с ними о чем-то договариваться. — Да и какой нам смысл? Был бы у них в семье младший отпрыск мужского рода, можно было бы это еще как-то принять. Но подобного у них не имеется. Так какой нам смысл с ними о чем-то договариваться? Госпожа, выслушайте меня, пожалуйста. Устало покачала головой секретарь, все еще пытаясь призвать свою госпожу, так сказать, к разуму, чтобы та перестала делать глупости. Я надеюсь, вы сами понимаете, что если у нас нет возможности подмять под себя этого разумного то надо использовать любую возможность. И в данном случае речь идет как раз о том, насколько сложная ситуация сложилась у нас. И все только из-за того, что вы поспешили. Нельзя сейчас торопиться. Мы можем потерять наши позиции. Великий дом Маур, как бы вы к нему предвзято не относились, сейчас в фаворе у старшей супруги императора, и уже только поэтому к ним стоит присмотреться. Попытаться хотя бы понять, что именно могло так заинтересовать эту женщину, как Дитрия, в подобном великом доме. Даже если придется через силу улыбаться, выбора у нас просто нет. Необходимо решить этот вопрос, и решить его надо как можно быстрее и эффективнее. Поэтому, госпожа, прошу вас, прекратите эту истерику, и давайте подумаем над тем, что в данном случае будет важнее сделать для нашего Великого дома. Кое-как успокоившись и выпив успокоительного отвара, который тут же предупредительно подала сама секретарь, глава Великого дома Нуала устало опустилась в свое любимое кресло. Она сейчас действительно не могла ничего поделать. Эта нахалка, которая ей служила достаточно долгое время верой и правдой, действительно была права. И упускать свой шанс возвысить позиции собственного Великого дома с ее стороны было бы категорически ошибочно. Вот только кто бы знал о том, как ей бы не хотелось признавать собственные ошибки. Но тут ничего не поделаешь, и придется эту ситуацию переигрывать по-своему. Видимо, все же заметив тот факт, что хозяйка стала более адекватно реагировать на ситуацию, секретарь тут же принялась выдвигать несколько предложений, которые могли помочь для продвижения планов их дела. В первую очередь она предложила попытаться выйти на интересующих разумных именно через младшую внучку у главы Великого дома Маур. В столице, как оказалось, уже поговаривали о том, что именно эта девушка как-то связана со всеми событиями, которые в последнее время сотрясали империю Аграф и Содружество. И если это все так, то у них есть шанс именно с ее помощью получить нужную информацию. Если же нет то все равно можно попытаться найти способ для своеобразного примирения между двумя великими домами, между которыми уже почти две тысячи лет тихо тлела ненависть и старая вражда. В этом случае, возможно, им все же удастся исправить положение. Нужно только постараться решить этот вопрос, так сказать, ласково и миром. Будет ли так на самом деле, сейчас не ясно, но ясно одно – Есть секреты, которые связывают великие дома Маур и старшую супругу императора, которая должна быть в данном случае непредвзятым арбитром. Титрия же, наоборот, нарушает это правило. Если удастся найти ответы на этот вопрос, то можно будет попытаться надавить на нее и вынудить играть эту игру уже по другим правилам. Но опять же, всю эту информацию можно было получить только через руки кого-нибудь из Великого дома Маур. И тут ничего не поделаешь, придется решать этот вопрос. Тяжело вздохнув, глава Великого дома Нуала подтвердила своим идентификатором решение подобного рода. Если все получится, то данное решение запишут именно ей. Если же все провалится, то всегда можно обвинить саму секретаря, которая верой и правдой столько лет служила их Великому дому. Однако в последнее время она уже стала надоедать главе семейства, и, по сути, женщина хотела бы ее заменить на кого-нибудь более спокойного и послушного. Эта же старая Грым завела себя так, словно именно она глава великого дома. А подобное поведение вообще недопустимо. Честно говоря, ей уже надоело каждый раз вздрагивать, когда та ведет себя подобным образом, словно ее мать осаживая женщину каждый раз когда-то якобы неверно себя ведет, а это очень сильно ее раздражало. Арана Детарнуала не хотела чувствовать себя зависимой от кого бы то ни было и поэтому рассчитывала любой ценой исправить положение. Но сейчас придется ее пока что терпеть. Зато если эти планы провалятся, ей можно будет обвинить эту старуху в том, что она намеренно все подстроила, после чего можно будет ее банально списать. Нет, на пенсию, без работы, на улице ее выгонять никто не будет. Ее уничтожат, так как она знает слишком много секретов великого дома Нуала. За это в живых не оставляют. Да, ее семье впоследствии выплатят какую-нибудь компенсацию. Но ввиду того, что она провинилась, эта компенсация может быть не просто минимальная. Ее может вообще не быть. И вообще... Всех членов ее семьи надо будет изгнать из зоны контроля Великого дома. Хватит им уже наживаться на положении собственной родственницы, которая пристроилась секретарем у главы Великого дома. Приняв такое решение, глава Великого дома Нуала с большим трудом сдержала скучающее выражение на лице. Ей так хотелось рассмеяться в лицо своей верной служанки, что она буквально стиснула зубы до хруста. Но ничего. Эта старуха еще узнает, что ее ждет. Только немного позже. Сейчас же главе Великого дома нужно заниматься другими делами. Исследования шли, несмотря на то, что они упустили того парня, который мог принести величие не только им, но и всему народу аграф. Они продолжали работать над новой версией нейроимплантов, которые должны были стать весьма полезными для их государства. Надо было просто очень постараться. А уже они умеют это делать, особенно когда впереди есть определенные цели, ради которых можно таким образом рискнуть.